И вот наступил день, когда Аракис стал осью вселенной, и она готова была повернуться. Принцесса и Рулан, Аракис пробуждающаяся. Погляди-ка туда, на эту штуку, прошептал Стилгар. Пол лежал рядом с ним в расселении, на самой вершине скал барьера, приложив глаз к окуляру фрименской подзорной трубы. Масляные линзы были сфокусированы на мерззвзвёздном лихтере, что стоял в котловине под ними. С востока, в высокий корабль уже заряла бледная полоска на горизонте. Нос его обратной стороны ещё желтели освещённые светошарами иллюминаторы. За кораблём в предутренней прохладе поблёскивал огнями раккин. Конечно, не лихтер потряс воображение Стильгара. Пол понимал это. Нет, саоружение опорой, для которого он был. Многоэтажный шатёр, радиусом более километра, составленный из леп металла, окружал корабль, временное место обитания пяти легионов сердукаров и его императорского величества, под дишах императора Шаддама IV. Сидя на корточках слева от пола, гарнихолик произнёс: "Я насчитал в нём 9 уровней. Там, пожалуй, не просто горстка сердукаров. Пять легионов отозвался Пол. Светлеет, прошептал Стилгар. Нам не нравится этот риск, Муаддиб. Лучше бы отступить в скалы. Здесь я в полной безопасности, ответил Пол. На корабле есть метательные орудия, сказал Гарни. Они посчитают, что на нас щиты, отозвался Пол. Потом зачем им тратить снаряд на трёх человек, если нас вдруг и заметили? Пол перевёл подзорную трубу на дальнюю стяну котловины, на усеянные выбоинными утёсы, на осыпи, под которыми были погребены многие из военов отца. И он вдруг подумал, что тени этих людей взирали бы сейчас на положение дел с удовлетворением. Форты и города Харкона навза пределами барьера были теперь либо в руках вольного народа, либо отрезаны от своих, словно цветы, брошенные у видать на песок. Лишь эта котловина и город в ней оставались теперь в владении харкононов. Они могут решиться на вылазку в топтери, заметил Стильгар. Если обнаружат нас, пусть, ответил Пол. Всё равно сегодня придётся сжечь их топтеры, да и буря на подходе. Он перевел подзорную трубу на дальнюю сторону посадочного поля Аракинского космопорта, на выстроившиеся там Харконнонские фрегаты и флаг компании «Конникт», что лениво трепетал на древке над ними. И он подумал о том отчаянии там, наверху, которое заставило гильдию высадить две группы, оставляя все прочие в резерве. Гильдия, словно человек, ощупывала песок, прежде чем разбивать на этом месте палатку. «Разве можно увидеть отсюда что-нибудь новое?» — спросил Гарни. «Действительно, пора уходить. Буря все ближе». Пол вновь поглядел на гигантский шатер. «Они даже привезли с собой женщин», — сказал он, — и Лакеев со слугами. «Ах, мой дорогой император, как же вы самоуверенны». «По тайному ходу поднимаются люди», — указал Стилгар. «Это могут быть только Атейм и Корба». Они возвращаются. Хорошо стил, ответил Пол. Идём обратно. И он на прощание обвёл трубой равнину. Высокие корабли, блестящий шатёр, умолкший город, фрегаты с харконнскими наёмниками, а потом он скользнул за скалу. Место его занял часовой фидайин. Пол оказался в неглубокой впадине в скалах барьера. В диаметре она имела метров 30, глубиной была около 3 м. Фримены укрыли её маскировочным материалом, проницаемым для лучей солнца. Справа в стенку уходил коридор. Вокруг располагалось связное оборудование. Федоины-охранники, рассыпавшиеся по котловине, держались на готове. Из дыры в скале рядом со связными аппаратами появились двое и о чём-то заговорились с часовыми. Пол поглядел на Стилгара, тевнул в сторону появившейся пары. Узнай, с чем они явились, Стиль. Стильгар отправился выполнять поручение. Пол откинулся на скалу, потянулся, разминая мускулы. Он увидел, что Стильгар уже отослал пришедших назад в тёмный ход, ведущий на дно котловины. Стильгар вернулся к полу. Какое же событие они не осмелились доверить Сайлвага? спросил Пол. Берегот пташек для битвы, ответил Стильгар. Он поглядел на свизные аппараты. а потом снова на Пола. «Даже с узким лучом не стоило бы рисковать, Муаддиб. Саилага можно засечь по излучению». «Скоро там они начнут искать меня», — согласился Пол. «И что они сообщили?» «Наших ручных сардуукаров высадили на хребте у старого ущелья, и они теперь на пути к своему властелину. Ракетные установки и прочее метательное оружие на местах. Люди расставлены, как ты приказал. Всё как обычно. Поглядел свой отряд в тусклом сочащемся через камуфляж свете. Время ползло медленно, как насекомое на голой скале. С ордукаром придётся малость пройтись, прежде чем они сумеют вызвать транспорт, сказал Пол. За ними следят, следят, подтвердил Стилгар. Рядом откашлялся Гарнихолек. Неустой ли пройти в безопасное место? Такого места здесь нет, сказал Пол. Прогноз погоды благоприятен, но на нас несётся прабабка всех бурь, ответил Стилгар. Разве ты не ощущаешь этого, Муаддиб? В воздухе действительно что-то чувствуется, согласился Пол, но я предпочитаю шестование. Буря здесь будет через час, сказал Стилгар. Он кивнул в сторону шатра императора и харконунских фрегатов. И они тоже знают это. В небе не топтера. Всё втащили внутрь и привязали. Их друзья наверху сообщают им о погоде. "Новые вылазки были?" спросил Пол. "Нет. С прошлой ночи, после посадки они их не повторяли", ответил Стилгар. "Они знают, что мы здесь, и теперь выжидают". Да, время определяем мы, согласился Пол. Гарни поглядел наверх и буркнул: "Если те нам позволят, флот останется в космосе", проговорил Пол. Гарни качнул головой. "У них нет выбора", ответил Пол. "Иначе мы можем уничтожить специю. Гильдия не пойдёт на подобный риск. Отчаявшиеся люди опаснее всего", сказал Гарни. "А разве мы не отчаялись?", спросил Стильгар. Гарнихмура посмотрел на него. Ты не знаешь мечты вольного народа, предостерёг его Пол. Стил думает о той воде, которая пошла на подкупы, о годах ожидания, когда ещё расцветёт Аракис. Он не, -а, -а, -а, а, прорычал Гарни. Почему он так мрачен? спросил Стилгар. Перед битвой он всегда мрачен, ответил ему Пол. Обычная шутка, которую он себе позволяет. Неторопливая волчья усмешка пробежала по лицу Холика, над воротником, прикрывавшим подбородок, блеснули зубы. «Я скорблю о харконнанских душонках, что канут сегодня в ад без раскаяния». «Слова Фидеина», — усмехнулся Стилгар. «Гар не рожден для отрядов смертников», — сказал Пол. И подумал. «Хорошо». Пусть они позабавятся болтовнёй, пока не пришла пора помириться силами с теми, кто на равнине». Он опять взглянул в расщелину, потом назад на Гарни. Лицо воина-трубадура было вновь задумчиво и хмуро. «Беспокойство осушает силу», — пробормотал Пол. «Ты когда-то говорил это мне, Гарни?» «Мой герцог!» — обратился к нему Холик. «В основном меня беспокоит атомное оружие». Раз вы хотите с помощью него проделать брешь в барьере, они не посмеют воспользоваться ядерным оружием против нас, сказал Пол. Не осмелятся, по той же причине побояться, что мы уничтожим спецю. Но запрет и высочайшее повеление, запрет, рявкнул Пол. Один только страх, а не запрет не позволяет дамам закидать друг друга атомными бомбами. Язык великой конвенции предельно ясен. Использование ядерного оружия против человека является достаточной причиной для уничтожения всей планеты. А мы собираемся взрывать барьер, а не людей. Тонкий момент, отметил Гарни. Крохабором наверху только подавать тонкости, произнёс Пол. Хватит об этом. Он отвернулся и подумал: если бы только и впрямь можно было быть уверенным, что всё обойдётся. Наконец он сказал: А как горожане? Уже на позициях? Да, пробормотал Стильгар. Пол посмотрел на него. Что тебя гложет? Я всегда считал, что горожанам не следует доверять, проговорил Стильгар. И я был когда-то горожанином, отвечал Пол. Стильгар замер, лицо его потемнело от прилившей крови. Могибу ведом, что я не, я знаю, что ты имел в виду, но в том и суть испытания, что никогда нельзя быть заранее уверенным в его результатах. Важно не то, что ты думаешь, а как поступишь. В жилах городского люда течёт кровь фрименов. Просто они ещё не научились самостоятельности, но мы их научим. Стил Горкивнул и скорбным тоном произнёс. Чему только не привыкаешь? за целую жизнь. Но на погребальные равнины мы привыкли презирать горожан. Пол посмотрел на Гарни. Тот внимательно вглядывался в лицо Стильгара. Скажи нам, Гарни, почему Сардукары выгнали горожан из домов? Старый трюк мой Герцог. Они хотят стеснить нас беженцами. Да, партизанщина не используется со столь давних времён. Что могущественные меры всего успели забыть, как с ней бороться, проговорил Пол. Сардаукары сыграли нам на руку. Они похватали горожанок для развлечения, украсили головами возражавших мужей свои боевые штандарты и тем сразу же заставили возненавидеть себя. И люди, для которых грядущая битва оказалась бы временным неудобством, сулящим просто смену правителей, пришли к нам. Так Сардукары поставляют нам рекрутов в стил. Их ненависти ещё ничем не замутнена и ясна, добавил Пол. Поэтому мы используем их для первого натиска. Убить их будет, протянул Гарни. Стилгар согласно кивнул. Им всё объяснили, ответил Пол. И каждый знает, что если убьёт хоть одного Сардукара, их останется меньше. Вы поняли, джентльмены? Им есть за что погибать. Они осознали, что они народ, они пробуждаются. Наблюдателю подзорной трубы что-то пробормотал. Пол подошёл к расщелине и окликнул: "Что там?" "Великое смятение, му адгип", ответил наблюдатель. "От западного охвата приехала машина, но прямо ястреб в гнезде куропаток. Прибыл наш пленный Сардаукар", отозвался пол. "Они сразу же включили щит над всем посадочным полем", произнёс наблюдатель. Я вижу, как воздух пляшет у склада, где они держали специю. Теперь они знают, с кем им предстоит биться, сказал Гарни. Пусть твари харконены дрожат, пусть трепещут. Идёт отрейдес. Пол обратился к Фидаину у подзорной трубы. Следи за флагштоком на корабле императора. Если там поднимут мой флаг? Едва ли, усомнился Гарни. Пол заметил, как Азадачу нахмурился Стилгар. и произнёс: "Если император согласится с моими требованиями, он даст мне об этом знать, поднимет вновь на доракисам знамя трейдесов. Тогда мы воспользуемся запасным планом и выступим только против харкононов. Сардаукары не станут вмешиваться и дадут нам выяснить отношения. Мне не приходилось иметь дело с этими людьми чуждых миров", начал Стильгар. Я только слышал о них, но едва ли. Не надо их знать, чтобы предсказать, как они поступят, перебил его Гарни. На высоком корабле поднимают новый флаг, проговорил наблюдатель. Жёлтый с чёрно-красным кругом в середине. Тонкий ответ промолвил Пол. Знамя компании Connect, такое же, как у других кораблей, добавил наблюдатель. Не понимаю, произнёс Стилгар. Действительно, тонкий ответ, сказал Гарни. Подними он флаг отрейдесов, это сразу же обязывало бы его ко многому. Слишком много свидетелей. Он мог дать сигнал флагом барона, так сказать, ответить в явной форме. Нет же, поднимает эту тряпку коннект. Он в сигнале тем, Гарни ткнул пальцем вверх, подразумевая флот на арбите. Что он там, где барыш? Онам даёт понять, что ему безразлично, существует о трейдерс или нет. Через сколько времени буря подойдёт к барьеру, спросил Пол. Стил горота шёл посоветоваться с кем-то из федаинов. Наконец он вернулся и сказал: "Весьма скоро му аддиб. Куда скорее, чем ожидалось. На нас шествует прабабка всех бурь, она куда сильнее, чем ты хотел бы. Это моя буря", ответил Пол. и заметил молчаливое благоговение на лицах всех слышавших фидаинов даже если весь мир содрогнётся всё равно этого мне будет мало и она ударит по их штатам со всей силой не важно где именно и как она пройдёт такая силеща воскликнул стилгар из тёмного хода уводящего в котловину вынырнул вистовой и сказал патрули сердукаров и харкононов отступают Они считают, что буря занесёт в котловину много песка и ухудшит видимость, произнёс Стилгар. Наверное, они думают, что она отпугнёт и нас. Прикажи канонерам наметить цели, пока не ухудшилась видимость, сказал Пол. Стрелять по нашим кораблям сразу же, как только буря разрядит щиты. Он подошёл к стенке котловины, откинул край маскировочной ткани и поглядел на небо. над потемневшей землёй ветер уже раскачивал тёмные султаны песка. Вернув покрытие на место, пол добавил: "Стил, пора посылать людей вниз". "Ты не пойдёшь с нами?" спросил Стилгар. "Немного подожду здесь с фидеаинами". Стилгар с пониманием посмотрел на Гарни, подошёл к отверстию ухода, уводящего вниз, и пропал в тёмном коридоре, кнопку, которая подорвёт барьер Я оставлю в твоём распоряжении гарнизон сказал пол. Сделаешь? Сделаю, подозвав жестом лейтенанта Федоинова, пол произнёс. Атейн, срочно отзывай патрули из области взрыва. Все должны уйти оттуда ещё до прихода бури. Тот поклонился и отправился вслед за стелграмом. Гарнизон заглянул в расщелину, сказал наблюдателю у подзорной трубы: Приглядывай за южной стеной. Она останется без прикрытия до самого взрыва. Разошли эсэ лага с указанием времени взрыва, приказал пол. К южной стене отправились наземные машины, сказал один из наблюдателей. Некоторые из них на ходу испытывают метательное оружие, как ты приказал, все наши в личных счетах. Сейчас машины остановились. Во внезапно повисшем молчании пол услышал, как над головой завыли дьяволы ветра. Приближалась буря. В укрытие по краям хлынул песок. Сильнейший порыв ветра вдруг сдёрнул маскировочное полотно и унёс его. Жестом пол приказал фидаинам отправляться в укрытие, а сам пошёл к связным аппаратам у входа в тоннель. Гарни был рядом. Пол согнулся над сигнальчиками. Один из них произнёс: "И впрямь грядёт пра-пра-пра родительница всех бурь, муатдиб". Поглядев на темнеющее небо, пол произнёс: «Гарни, проверь, не остался ли кто из наблюдателей на южной стене?» Чтобы тот раз слышал приказ, пришлось прокричать еще раз. Слова тонули в звуках подступающей бури. Гарни повернулся, исполняя приказ. Прикрыв лицо фильтром, Пол затянул капюшон. Гарни возвратился. Пол тронул его за плечо, указал на пульт с кнопкой у входа в пещеру, возле сигнальщиков. Гарни спустился туда и положил руку на кнопку, не отрывая глаз от Пола. «Связь прервана», — доложил Полу один из сигнальщиков. «Слишком сильны статические помехи». Пол тювнул, внимательно следя за циферблатом часов. Наконец он поглядел на Гарни, поднял руку, вновь перевел взгляд на циферблат. Стрелка завершала последний круг. «Пора», — крикнул Пол, опуская руку. Почти через секунду почва под ними дрогнула. Грохот взрыва покрыл рёв бури. Зажав подмышкой трубу, наблюдатель спустился к ним. Барьер проломлен, Муаддиб закричал он. Ветер ворвался в котловину, и наши артиллеристы открыли огонь. Пол представил себе, как несётся стена песка по котловине, разлежая на своём пути щиты во всём вражеском лагере. Буря! крикнул кто-то. В укрытии Муаддиб пол пришёл в себя, когда песчинки ужалили его щёки. Но «Ну, начали, подумал он, положил руку на плечо сигнальщику и крикнул. Бросая оборудование, там в тоннеле его хватит. Он почувствовал, как его потянули вглубь тоннеля. Фидаины сбились вокруг, защищая своего Муаддиба телами. Они втиснулись в щё в тоннеле, где стало потише. обогнали угол, попав в маленький зал со светом шарами над головой. Вниз уводил другой тоннель. Там за приборами сидел второй сигнальщик. "Статика", произнёс он. "Сильные помехи. Закупоривайть вход", крикнул пол. Шум вдруг ослаб. Значит, приказ его исполнили. "Путь вниз в котловину всё ещё открыт?" спросил пол. Федей отправился поглядеть, потом вернулся и доложил. Упала небольшая скала, но инженеры говорят, что выход открыт. Они расчищают его лазерами. Приказываю им использовать только руки, рявкнул пол. Здесь включены щиты. Они действуют осторожно, сказал тот, но повиновался. Сверху прошли увешанные приборами сигнальщики. Ну отъеп, я сказал этим парням, чтобы они оставили всё оборудование, проворчал один из фидаинов. Люди для нас теперь важнее приборов, сказал пол. Скоро или у нас будет в избытке всякой техники, или она не потребуется нам вовсе. К нему подошёл Гарнихолик. Снизу передали, что путь открыт. Здесь мы очень близко к поверхности, ми лорд. И если харконыны попытаются в какой-то мере отыграться, у них не выйдет, возразил пол. Они только что обнаружили, что у них больше нет ни щитов, ни возможности покинуть ракис. Тем не менее, Милорд, подготовлен новый командный пункт, продолжил Гарни. На командном пункте пока во мне не нуждаются, сказал Пол. Всё идёт по плану, и нам остаётся только ждать. Сообщение Муаддип, крикнул сигнальщик от приёмника. Он качнул головой и прижал поплотнее наушник к правому уху. Помехи. Покачивая головой, то и дело останавливаясь, он принялся писать. Пол подошёл и встал рядом с ним. Фидаины расступились, давая место. Он поглядел вниз и прочёл: Налёт, насич табр. Пленные. Алия, пробел. Семьи, пробел. Мертвы. Они, пробел, сынам от диба. И вновь сигналчик покачал головой. Пол поглядел прямо в глаза гарни «Какая каша?» — пробормотал Холик. «Помехи слишком сильные, не знаю, что и...» «Мой сын убит», — сказал Пол. Выговорив эти слова, он понял, что они правда. «Мой сын убит, а ли я в плену с заложницей?» Он не ощущал никаких эмоций, лишь одну пустоту. Все, к чему он прикасался, несло смерть и горе. И болезнь эта грозила распространиться по всей вселенной. Он ощутил в себе какую-то старческую мудрость, рождённую опытом бесчисленных вероятностей. Кто-то внутри, казалось, потёр руки и захихикал. И пол подумал: Вселенная ещё не знала, что такое истинная жестокость.